Сегодня, по сути, пятое мое выступление. На первом выступлении я говорила о том, что наступила эра психологии, и что потребителей мы должны сегодня анализировать на основании психологии. Потом я говорила о том, как инновации благодаря медиа проникают в сознание потребителя. Я говорила о том, как... как трансформируется маркетинг под давлением функ... технологий. И это действительно очень важно сейчас для российских компаний. И, наконец, сегодня мы будем говорить о том, как потребитель диктует нам выбор маркетинговых моделей. Обратите внимание, насколько изменился ракурс. Я бы сказала, он изменился ровно на 180 градусов. И за пять лет маркетинг и дисциплины, которые диктуют, э как нужно работать с потребителем, превратился в гибкую модель, имеющую контуры экосистемы маркетинга. И это самое главное тезис, который я хотела бы сегодня обосновать. Причем в центре находится не потребитель, в центре находится опыт потребителя. И это очень любопытно, потому что для того, чтобы прийти вот к этому утверждению, не скрою, что я прошла достаточно длинный путь сама. Поэтому, как потребитель 21 века диктует нам новый маркетинг, или почему изменения в моделях маркетинга закономерны, это то, о чем я буду говорить сегодня. Я построила свое выступление следующим образом. Это будет четыре секции информации. Первая будет посвящена рыночной среде и трендам. Вторая – то, как мы сейчас работаем с потребителем. Третье – то, как потребители меняются. И, собственно говоря, почему они сегодня нам диктуют. И четвертое – какие же модели маркетинга сегодня наиболее жизнеспособны. Вот, собственно говоря, план наших действий, и я очень надеюсь, что э, вы будете откликаться на мои вопросы, потому что я бы хотела включить некоторые интерактивное обсуждение. Итак, коллеги, мы знаем, что рыночная среда меняется под давлением инноваций. А первая группа инноваций, как вы знаете, это технологические инновации. И многие из нас, держа, собственно говоря, смартфон сегодня, понимают, что за последние 3-4 года их поведенческая модель очень сильно изменилась благодаря именно этим технологиям. Вторые, второй тип инновации – это инновации бизнес-моделей, которые предпринимают предприниматели. Для нас с вами уже кэшеринг – это не проблема, мы понимаем, что доставка еды – это тоже вообще не проблема. И вообще многие вещи, которые еще 3-4 года назад были для нас проблематичны, сегодня воспринимаются нами как, как, как фактически повседневные, повседневные элементы нашей жизни. Ну и, наконец, потребители приобретают тот самый опыт, новый опыт, и я бы сказала, что это новый опыт существования и выживания, обратите внимание, да, я специально использую терминологию, которая используется в формировании новых видов в теории Дарвина, как вы помните, да, виды выживают, выживают в этом огромном потоке информации. То есть мы с вами, как человеческий вид, выживаем в этом потоке информации. Когда мы с вами говорим о изменении потребителя под давлением инноваций, то фактически мы с вами, как биологический вид, приспосабливаемся. Приспосабливаемся к той среде, которая даёт нам огромный поток информации. Вопрос. Что самое важное? Важное то, что лучшие эффективные поведенческие привычки отдельного индивида, обратите внимание, отдельного индивида, потом многократно копируются членами его. Можно я скажу стадо. Да, хотя, ой, да, конечно, не стадо, конечно, страты, группы, района, целевой аудитории. То есть вначале появляется привычка, связанная с адаптацией одного конкретного человека. Ну вот, например, сегодня в потоке пассажиров в метро при переходе из одного, с одной станции на другую вы можете заметить людей, которые идут по переходу и продолжают смотреть фильм на своем смартфоне. Кто видел таких людей? Я сам так делаю. Ну что ж, здесь есть человек, которого мы могли бы проинтервьюировать и спросить, да, собственно говоря, почему вы так делаете. У меня есть гипотеза, позвольте. Гипотеза состоит в том, что ну, вы смотрите интересный контент, и вам, ну, собственно говоря, не интересно прерваться. И, собственно говоря, ради чего прерываться Вы наслаждаетесь этим контентом и решаете собственную задачу. Перед, э, ходите из точки А в точку Б с одной станции на другую. Вот когда-то это сделал первый человек, потом этого человека кто-то повторил, а сегодня мы понимаем, что эта поведенческая привычка, она уже не воспринимается как новая, люди копируют это. Мы в маркетинге с вами хорошо знаем, что есть новаторы, ранние последователи. Да? Сколько у нас новаторов, я думаю, вы тоже знаете. У нас их не 1-2%, как в Европе, а по-прежнему 6%. Представляете, как э, хорошо работать в маркетингу как, в маркетинге, когда 6% являются новаторами и готовы, собственно говоря, потреблять новые продукты. Но э, что любопытно? Любопытно, что вот эти поведенческие привычки, они, по сути, э, формируются по одной и той же модели, психологической модели, которая была описана в 60-х, 70-х годах 20-го века психологами. С одним маленьким исключением. Скорость формирования привычки увеличилась. То есть если раньше для формирования привычки, а для нас что такое привычка? Это, с одной стороны, ментальная Да, ассоциация. С другой стороны, это закрепление в поведенческой модели, а в последующем это может быть еще и ролью. То есть для нас вот этот путь сначала умственные действия, потом двигательные действия, и затем это уже не контролируемая поведенческая модель, она естественно естественна с, той, с, той, с тем только изменением, что скорость формирования этих моделей у современного человека в несколько раз быстрее, чем это было в 60-х, х годах. Я как маркетолог только приветствую своих соотечественников, которые так быстро обучаются. Потому что мы с вами знаем, что маркетинг, с одной стороны, работает с уже существующим спросом, то есть продуктами, которые известны человеку. Да, мы стремимся модифицировать продукт, увеличить ценность нашего предложения. Но в этом случае мы работаем с существующим спросом, то есть с тем человеком, который уже знает этот продукт, и у него сформирована потребность. Но давление новых технологий, о которых я рассказываю, говорит о том, что спроса нет, а это значит, что мы должны с вами обучать нашего потребителя. И вот наш потребитель быстро обучается. Для бизнеса сплошные плюсы. можно просчитать срок появления или приобретения этих потребительских привычек. Но у маркетологов есть одна из сложных и важных задач как в маркетинг, так и в бизнесе. Это сегментация. Я вам честно скажу, для меня каждый раз проблема, когда настраивают таргетированную рекламу в соцсетях, сказать, какой возраст у моих потребителей. Потому что сегодня возраст – это скорее 8-9 пункт в перечне тех характеристик потребителей, которые для меня как маркетолога важны. И вот недавно было проведено исследование, когда 800 маркетологов из 23 сегментов спросили, какие самые эффективные элементы сегментации они могли бы назвать. Итак, внимание, поведение – 91%. Дальше. Местоположение и личные интересы – это по 78%. Жизненный этап и отношение человека к чему-то – 73%. Финансовые показатели – доход, богатство и бюджет – 67%. И только затем пол и возраст. Социальная оценка – 46%. То есть это окружение, типы, размер домохозяйства и род занятий 44%, и образование 38%. Итак, коллеги, мы с вами понимаем, что первые пять элементов сегментации никоим образом не относятся к социально-демографическим характеристикам. Они относятся поведенческим характеристикам причем не в поведенческой сегментации как мы это было принято в свое время кстати кто мне поможет назвать элементы поведенческой сегментации описаны еще товарищем котлером частота покупок да? лояльность к бренду ориентация на цену а, не все учились маркетингу я понимаю что простите мы старенькие мы забыли так вот Коллеги, а эти элементы, которые я назвала в поведенечке сегментации из классики Котлера, они сегодня уже тоже не работают. Речь идет о наблюдении за человеком, за его поведением. Но давайте посмотрим, какие тренды называют сегодня исследовательские компании. Кстати, вопрос, а зачем вообще эти тренды нам называют? Скажите, пожалуйста, как вы считаете? Вот зачем? Для чего? Для чего? Чтобы, чтобы формировать тренды, они уже существуют. Чтобы встраиваться в тренды, вы абсолютно правы. Чтобы встраиваться в тренды, посмотреть на свою продуктовую линейку и посмотреть, можно ли встроиться в тренды. Потому что если это тренд, то это значит, что существует спрос. Правда? Это вот та первая модель поведенческая, когда наша задача привлечение и объяснение, в чем суть нашего продукта. поэтому тренды действительно важны а если учесть что российский бизнес не готовстро инвестировать деньги в долгую до да, в новые технологии новые продукты то тренды пользуются огромным успехом назову вам тренды которые назвала компания гфк в девятнадцатом году все для меня и про меня то есть для меня любимого то что называется жизнь без сложностей в поисках уверенности и безопасности и запрос на соответствие в целевой группы Вот четыре тренда, которые присутствуют и в Европе, и в России. Два тренда, которые у нас только зарождаются, но уже существуют в Европе, это чувствовать и выглядеть себя на все 100 и это сопричастность. Ну вот с экоактивизмом новый опыт каждый день у нас чуть сложнее. Но это те тренды, которые называют компаниями. И я видела э, тренды, которые обозначают РАМИР, э, там ИПСОС, они очень э, сопоставимы, они похожи. Итак, мы с вами можем констатировать, что э, есть тренды, в которые мы можем встроиться, и у нас вероятность создания денежных потоков значительно быстрее. Если же мы понимаем, что мы работаем с технологиями, то нам приходится с вами э, ориентироваться на обучение потребителей. Как только появляется слово обучение потребителей, первое, о чем думает маркетолог, это какую модель потребительскую мы будем использовать. Как мы обычно поступаем? Ну, мы описываем целевую аудиторию, фактически сегментацию, а для нас это свойство потребителя, а потом начинаем описывать модель. Вот, например, модель, так называемая некосия, которая существует уже лет 30, она выглядит следующим образом – Мы описали свойства потребителя, которые есть сегментации. Мы описали отношение к продукту, как потребитель ищет информацию, какова у них мотивация, каково принятие решений, каково покупательское потребление э, поведение, простите как они потребляют и каков опыт приобретённый потребителей. Что мы делаем сейчас? Ну, у нас же очередной хайп, у нас хайп под названием «Customer Journey Map». Я думаю, что вы все знаете, есть даже группы в каких в социальных сетях, которые посвящены только Customer Journey Map. Но почему-то мои коллеги, которые, ну, собственно говоря, работают в, в основном в, на этой поляне, они не говорят, что коллеги, а мы ведь в первую очередь с вами описываем не Customer Journey Map, мы описываем Customer Product Map. То есть мы описываем путь потребителя в отношении конкретного продукта, конкретного продукта. И это не customer journey map. Потому что с точки зрения современной психологии и, соответственно, маркетинга, который использует, собственно говоря, этот этот термин, эта терминология, мы не знаем, как в других ситуациях поступит потребитель в этом изменяющемся мире. А это значит, описав Customer Journey Map, вы очень часто можете увидеть их в кабинете большого начальника. Я лично видела. На вопрос, у вас есть? Да, вот. Что вы дальше с ними делаете? Изучаем, говорят нам. Это неплохо, нехорошо. Это, это некая данность. Поэтому, когда мы говорим сегодня о том, как мы описываем потребительские модели, сегодня, сегодня в российском бизнесе, то мы описываем некую константу. Причём, как правило, константа – это то, что есть до этого человека в опыте. Это не будущее, а ведь давление технологии очень быстрое, и человек меняется очень быстро. И более того, мы почему-то эту константу берём за основу на ближайшие три года. Даже на год не работает. Да. Тем не менее, у компании остался вот этот, я не скажу так, флор стратегии, да, что на три года. Я не понимаю, что с этим делать. Простите, у меня есть собственный термин, я называю это посмертной статистикой. На той предпочтение того, что хочет человек в прошлом. Это здорово, но почему-то никто не хочет посчитать деньги, которые мы потратили. А, и так мы констатируем, да, что Сегодня маркетинговые модели описания потребителей – это константа, которая фиксирует прошлый опыт, но не моделирует поведение потребителей в будущем. Но очень любопытно, что в российском маркетинге есть еще один, одно направление – это увлечение теории поколений, особенно американской. Я не очень понимаю, что с этим делать, я вам честно скажу. Более того, я вообще не понимаю, что делать с американской теорией поколений. И с любой теорией поколений. Потому что сегодня мы не можем делить людей по и возрасту. Я только что об этом говорила. Поэтому теория поколений, она не работает. Я понимаю, что это бизнес, люди что-то рассказывают, что-то показывают, что-то продают. Как говорят, Бог им в помощь. Но я бы серьезно сегодня не относилась к этому. А поэтому я бы сказала, что это скорее привычка. Но меня точно так же удивляет еще один вопрос. Наверняка многие из вас, из вас знают, что такое грау хакинг. Да? Он очень давно используется в digital маркетинге. Да? Это тестирование, да? Тестирование, как поведет себя целевая аудитория в той или иной ситуации, да? Многие digital маркетологи вам говорят: "Давайте попробуем, да, вот этот тест", а, да, вот и так далее. Вопрос, а почему нет гроу-хакингов в оффлайне? Вы никогда не задумывались об этом? Почему нет гроу-хакинга в оффлайне? Я несколько раз задавала эти вопросы серьезным маркетологам, а мне говорили, слушайте, ну это, э, это же надо поставить на полку, а это же надо разработать. А если у нас с вами есть собственная база данных, если у нас есть возможность заимствовать или купить базу данных, а есть такие компании, как Сегмента, да, вы знаете, и другие, там, ИТС, которые сейчас имеют собственные базы данных, Сбербанк сейчас стал продавать ä, ä, деперсонифицированные ä, данные, а, это значит, что у нас есть возможность проверить нашу гипотезу по оффлайн-гроу-хакингу, тем более, что если у нас с вами описан путь клиента, да. Поэтому мне кажется, что агро-хакинг э, э, не используется в оффлайне еще по одной причине. Потому что в онлайне, особенно в социальных сетях, э, мы очень часто не те, кто мы в оффлайне. Мы можем быть два разных человека. Э, в оффлайне, э, если мы что-то покупаем, мы тем самым подтверждаем свое намерение. А просто поставить галочку «лайк» like, да или что-то ещё в онлайне, да ещё вместо лица поставить аватар, ну, любой, да, это абсолютно нормальная история. То есть моя гипотеза, но ну, это лично моя гипотеза, почему гро хакинг не используется в оффлайне, она как раз состоит в том, что в оффлайне жёстче фиксируются социальные нормы поведения человека. человека Чем в оффлайне, еще и потому, что это более современная среда. А, но давайте двигаться дальше. И а, мне очень хочется а, зафиксировать а, вот этот блок, связанный с тем, как мы работаем сегодня с потребительскими моделями в маркетинге. Вообще-то маркетинг – удивительная дисциплина. Обратите внимание, это не наука, потому что наука является только та дисциплина, которая имеет собственные методы исследования. Маркетинг собственных методов исследования не имеет. Мы заимствуем психологические, социологические, менеджерские, экономические и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас нейробиологические. Так вот, это удивительная дисциплина, которая на самом деле построена на успешном, повторном опыте маркетолога. Посмотрите все теории, которые мы так или иначе изучали в маркетинге. Ну, например, формирование теории маркетинга ценности. Хорошо известно, что Эдрин Целеводский описал тысячи успешных компаний, выделил ценности, основания которых они сформировали, лучшие предложения и так далее, и так далее, и так далее. Что сделал Майкл Портер? И так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, маркетинг как дисциплина формируется по закреплению успешного опыта маркетологов. Поэтому что мы видим с вами сейчас? Это некий успешный опыт, зафиксированный в поведении потребителя плюс маркетолога, который знает, как с этим работать. Ну, сейчас немножко привнесли путь клиента, и в результате э, мы говорим о том, что это современная работающая модель маркетинге Нет, коллеги, я с этим категорически не согласна. По той простой при, э, причине, что... Э, современный потребитель изменился кардинально я об этом говорила поэтому я перехожу к следующему блоку это как формируются новые потребительские модели и почему современный потребитель 21 века фактически диктует маркетингу как он должен работать ради этого я сегодня пришла к вам начнем опять же с трендов мы уже говорили что тренды закрепляют а некий опыт а страты или группы или когорты или целевая аудитория. Давайте посмотрим тренды, которые максимально влияют сейчас на формирование нового опыта. Первый тренд, на который я обратила внимание, это цифровой детекс, детекс и медиаскетизм. Я думаю, что вы знаете об этом. Это тот тренд, который набирает силы, когда потребители хотят быть независимы от событий независимы от лайков и они собственно говоря стремятся э, отойти от э, 150 ra, э, раз посмотреть так по-другому э, от 150 разового просмотра своего в день своего смартфона собственно говоря посчитали сколько раз многие из нас э, за, за, за смотрят смартфон так вот в тринадцатом году появился даже термин joy of missing out. То есть этот термин идёт уже с 2013 -го года. Второй э, тренд – это быстрые услуги, ответ на упрощение жизни. Э, мы хотим получить информацию о погоде, мы хотим получить информацию, есть ли билеты, мы хотим получить информацию, э, когда отправляется тот или иной транспорт. Э, это всё здорово, всё это круто. Это формирует, как раз ускоряет жизнь наших потребителей. Следующий тренд – это микротагетирование. микротагетирование как вы понимаете она возможно при э, наличии большой базы э, нам до сих пор очень сложно с вами говорить о том что все рассылки которые мы получаем даже с высокотехнологичных компаний типа билайн мтс касаются лично меня да не просто о чем-то нас информируют но микротагетирование предусматривает что по сути то э, мы будем э, э, видеть ровно то ту информацию, которая нам предоставляется. И на эту тему тоже хочу сказать известный пример 2015 года, когда компания Netflix обнаружила, что подростки с удовольствием смотрят э, реалити-шоу «Мамы в танце», а мамы с удовольствием смотрят э, подростковый сериал э, «Во все тяжкие». В результате Netflix сказал следующее. Э, ее руководитель, вице-президент по продукту Uh, они не то, что они говорят, они то, что они делают. Да, собственно говоря, об этом я и говорю, это привычки. Uh, ещё один uh, тренд – это микромоменты будут вычисляться точнее. Действительно, uh, большие базы, big бигдата, uh, я даже не буду рассказывать про искусственный интеллект, вы всё это знаете, позволяют нам с вами uh, очень быстро высчитывать нас, uh, В, то, в той или иной ситуации а, я сегодня была на заседании сегмента толк Это такая дискуссия, которую организует компания «Сегменты». Я надеюсь, что вы слышали эту компанию. Это российский программатик, по сути, да, который работает на базах МТС и Сбербанка, потому что они их учредители. Вот. И, собственно говоря, там была достаточно суровая дискуссия относительно того, какие данные мы должны использовать и как мы оцениваем их эффективность. В результате зашли даже до того, что данные, которые нужно анализировать, их... 2 миллиарда, 2 миллиарда касаний одного человека. Именно эту цифру называет компания САП. У них есть программное обеспечение, которое позволяет нас зафиксировать в 2 миллиардах точек. Представляете, да, сколько данных они имеют не о нас, а вот, в других странах. И российские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, они стремятся сформировать э, сопоставимые модели. Еще один тренд, который влияет на формирование новых потребительских моделей, это познание самого себя. И еще один – это здоровье и даже бессмертие – дело техники. Но так как я давно занимаюсь digital health, и это мое хобби, мои коллеги говорят, надо продержаться 20 лет, через 20 лет можно быть бессмертным, потому что будут выращивать органы. Я поняла, что я хочу продержаться не 20 лет, а хотя бы 25, да, для того чтобы быть уверенной, что все технологии, которые будут применяться для выращивания органов, смогут мне помочь. Коллеги, это тренды. это тренды которые уже зафиксировать хотя можно говорить что они не настолько яркие их пока еще нельзя возвести в тренды которым следует следует большая часть часть людей но названные тренды строятся на потребительском опыте и это то что их объединяет По сути, мы с вами понимаем, что любая поведенческая модель является следствием ментальной модели. Я об этом уже говорила. У психологов есть такое понятие «ментальные решётки». Это новые ассоциативные связи, которые формируются в коре головного мозга и позволяют соединить некое ощущение, которое человек получил, в некой ситуации. И если он получил приятные ощущения, то он что хочет? Он хочет эти ощущения повторить. Ментальных решетках именно это фиксируется дальше, это переходит в поведенческие привычки, ну и зачем в поведенческие модели, о которых я, собственно, говорила. А, так вот, мы знаем, что мозг человека работает таким образом, что мы не все контролируем. Мы, например, не контролируем отображение впечатлений и образов. Это происходит на бессознательном уровне. Мы не контролируем определение значимости и ценности. Это происходит, как мы говорим, интуитивно, мы говорим, мне это нравится, я это хочу. Но мы можем обдумывать и анализировать. Это уже происходит на уровне мышления. И если попробовать соединить эту информацию, то станет понятно, что концепция экономики впечатлений появилась не на пустом месте. Я думаю, что вы знаете эту концепцию. Да, экономика впечатлений – это концепция, которая была описана э, Жозефом Пайном и Джеймсом Гилмором, который называется «Experience Economy». И всё, что мы с вами сегодня э, позитивного можем получить э, из опыта потребителя, зафиксировано, собственно говоря, в посылах. этой модели Я очень рекомендую почитать книгу «Экономика впечатления Она переведена в 2018 году. Это Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор. А о чём говорят эти господа? Они говорят о том, что есть, собственно говоря, четыре области, которые формируют самые богатые впечатления. Это очень полезно для маркетологов понимать эти области. Первая область – это развлечение. Вторая область – это обучение. Именно эти две области дают возможность человеку слиться с реальностью. Ну, в случае обучения считать себя профессионалом, ну, например, человек, обучившийся в онлайн, я не знаю, фотографическому делу, считает себя профессиональным фотографом, как минимум, для того, чтобы сделать собственные селфи. Да? То есть... Да, человек уверен в этом. Вторая группа, то есть ещё два, две области, которые формируют ощущение и впечатление Помните, экономика впечатлений. Это эстетика и уход от реальности. Поэтому новые маркетинговые модели, которые строятся на потребительских моделях, это модели, связанные с развлечением, обучением. эстетикой и уходом от реальности. Я не буду рассказывать про косплей, ну, и так далее. Вы, вы эти примеры знаете, не хуже, чем, меня, чем я. Это может быть и онлайн-игры. Э, то есть, собственно говоря, ровно всё, что подвластно человеку, приводит к очень богатым впечатлениям. И эти богатые впечатления, которые человек может приобретать сначала в диджитал-среде, потом закрепляются и могут быть перенесены в оффлайн среду отсюда вопрос чувствуем ли мы сегодня разницу между онлайн и оффлайн если вообще этот барьер между онлайн и оффлайн но так как вы сидите сейчас смотрите на меня и еще снимаете это говорит о том что барьера нет. Лично я точно так же считаю, как вы знаете. Более того, мы говорим о том, что наступает та самая виртуальная реальность, да, когда появляется третья среда обитания человека. Это виртуальная реальность вместе с нашими э, с нашими электронными э, консьержами в первую очередь. А, так что же должна сделать компания для того, чтобы, обучившись у нашего потребителя, создать... гибкую модель маркетинга. И, кстати, что такое гибкая? А это значит, что вопрос, где отдел продаж, где марком маркетинговые коммуникации, где продуктовики, это вопрос очень, такой, знаете, большой-большой вопрос. В экосистеме, может быть, такого деления не будет. Первый, кто покинут свои позиции, это будут маркомовцы и э, продавцы. Потому что э, дорожную карту, которую делала школа, и мы сделали ее в семнадцатом году, мы ее показывали, мы очень четко видим, что уже сегодня продукты бренд-менеджер сливаются. У нас есть заказы от крупных компаний, когда мы продуктовиков учим бренд-менеджменту, э, бренд и ровно наоборот. А если... Э, Компания технологическая, то они всегда еще добавляют кастом-девелопмент. Да? То есть создание продукта и умение тестировать его на потребителе. В результате эту позицию мы назвали моделистом. То есть это человек, который моделирует образ будущего потребителя. И он его обучает. И это ключевой человек, который на самом деле... будет заказывать музыку. Под заказом музыку, я понимаю, да, будет строить модели э, обучения, будет формировать инструментарии, стратегии и бюджеты. Вот то, что происходит сейчас вот с этим жестким делением, кстати, на эту тему сегодня была как раз на сегментах Talks, просто э, кто важнее, э, рекламщики или трейд-маркетологи. Честно, после пяти минут обсуждения на панели я тихо э, хотела сползти от хохота под стул. Я сказала, ребята, я не понимаю, что вы обсуждаете. Если есть коммуникационная стратегия и есть каналы, то, собственно говоря, заказчиком может быть любой профессиональный подготовленный маркетолог. Как вы его там называете, тренд-маркетолог, реклама? Это вообще не, не имеет особого значения. Так вот, возвращаясь к тому, как мы можем создать Эту экосистему маркетинга, причем гибкую, ведь потребитель быстро меняется, это вопрос, нужно ли делать эти отделы, либо нужно делать зоны ответственности. Вы знаете, что есть такие модели компаний, я сейчас не оберевизовываю компанию, о которой мечтал господин Греф, вы знаете, да, такой... Почти уже мем да у нас в маркетинге обсуждается. Речь идет о компаниях, которые действительно очень успешно зарабатывают деньги. Первое, что мы должны понимать, и это банально, мы должны слышать клиентов в различных каналах. А что значит «слышать»? Это не значит приравнивать его под свои метрики, а именно реально понимать, что потребитель ожидает. Мы пересматриваем в этом случае операционные показатели на основе инсайтов. А теперь представьте, вы приходите к своему руководителю и говорите, нам нужно пересмотреть операционные показатели, потому что потребитель начинает вести себя по-другому. Мы замеряем то, чего нет. Представили, да? Я тоже представила образ этого директора. Это сложно. Это сложно это значит, что нам нужно им тоже это рассказывать. А, то есть слышать потребителя это действительно показывать, что потребитель хочет и что можно замерять его в поведении. И замерять нужно не то, не то, сколько раз он смотрел смартфон, а то, сколько раз он не смотрел смартфон, например. Второе, что мы должны с вами, эм, зафиксировать это определить experience gap. То есть понимать и находить причины, чего не хватает, что не хватает нашему потребителю для того, чтобы купить, слово купить я беру в кавычки, купить ценность, которую мы ему предлагаем. Это понимание. И третье это удивлять клиента, предвосхищая их ожидания. То есть, по сути, трансформировать бизнес из реактивного в проактивный. Услышали? Из реактивного в проактивный. А теперь вспоминаем то, с чего я начинала. Я начала с того, что российский бизнес предпочитает работать с клиентами, у которых сформирован спрос, сформированы потребительские поведенческие привычки, потому что мы не готовы инвестировать деньги в будущее. Я не обсуждаю экономическую ситуацию. Я вот сейчас просто про маркетинг. А это значит, что для того, чтобы компания действительно могла вслед за потребителем, а лучше понимая, что потребителю нужно стать проактивной, нужно менять всю конфигурацию внутри бизнеса. Именно поэтому сегодня маркетологи говорят, что маркетинг стал драйвером рынка. Обратите внимание, драйвер рынка. Под пониманием драйвер рынка речь идёт о то что мы драйвим и самих потребителей, потому что мы понимаем, что можно было бы им предложить. Создавая новые модели, мы меняем карту рынка, потому что появляются новые игроки. Ну, вспомните, да, появился э, кашеринг, и появились новые игроки, появилась новая экосистема. А вообще-то рынок кашеринга. На московском рынке 15 штук этих компаний, которые работают. И есть те, кто их обслуживает. То есть маркетинг настолько близк к потребителю, и если у него есть возможность анализа больших данных, своих данных, других данных. Я почему говорю своих, потому что я знаю, что даже в крупных российских компаниях нет сквозной аналитики. Есть разные базы данных, которые между собой не и одна из проблем, да, вот даже сделать performance-маркетинг, да, это попробовать выстроить, да, хотя бы сквозную аналитику в компании. Ну, да, тогда хотя бы покупайте эти данные. Так вот, а, те модели маркетинга, которые... Модели маркетинга и, по сути, модели бизнеса, которые будут создаваться, они и сейчас уже создаются. Это модели, построенные на анализе опыта потребителя. Поэтому, когда компания делает эту работу, а, она делает ее, по большому счету, ради одной цели. Формулы эффективности коммуникации. Потому что всё, что делает маркетинг, да, в конце своей цепочки ценностей, это коммуницирует с клиентом. А если мы понимаем, что современная э, Customer Journey Map – это не линейная история, она уже не линейная, что это на самом деле экосистема омниканальности, где разделить, где продажи, где коммуникации, где доработки продукта вообще невозможно, невозможно то тогда возникает колоссальный вопрос господа о чем мы вообще занимаемся мы занимаемся тем что пытаемся удержать бизнес в устаревших бизнес-моделях для того чтобы сегодня хотя бы удержать денежные потоки от группы клиентов объем которых или емкость которых падает вот Это очень непростой, непростой вывод, но когда мы понимаем, что формула эффективности коммуникации, равноценность информации, поделенной на время, потраченное клиентом, при, да, при объеме информации, и нам нужно, чтобы он эту информацию взял и принял, она должна ему быть как минимум знакома по каким-то ощущениям. Поэтому сегодня мы говорим, если вы работаете в небольшой, в средней российской компании, у которой нет большой даты, то у вас есть только один путь – смотреть, какие ощущения, в каких ситуациях хочет испытывать потребитель и смотреть, можно ли встроить ваш продукт в эти ситуации. Это вот простая рекомендация психолога, потому что человек – Хочет повторять позитивный опыт, свои позитивные ощущения. Поэтому, когда я говорю сейчас о новых моделях, я говорю о кастомо experience менеджменте И сказать, что кастомо-экспириенс-менеджмент может сейчас сказать, так, у вас функция, организационная структура должна быть такая, раз, два, три, 4 5 Ничего подобного вы не услышите. Этот подход говорит как раз о том, что у вас организация, Жесткой структуры, во-первых, не должно быть, она должна быть гибкая, она должна очень быстро меняться при необходимости, а с другой стороны, она должна соответствовать некоторым элементам. Первое – это непрерывные инновации. Второе – это вовлеченные сотрудники, которые готовы и меняться, и привносить эти инновации. Это естественное исследование клиентов и анализ клиентского опыта. И корпоративная культура. и лидерство маркетинга в этой компании вы можете мне сказать но ну, красиво звучит а вы знаете что те компании которые уже ввели экспириенс менеджмент они получают очень большой доход в этом случае бизнес-результат увеличение повторных покупок, сокращение стоимости вовлечения клиента, готовность переплачивать клиентам за более ценностное предложение и сокращение оттока клиентов. Это приносит компаниям от 5 до 10% выручки и сокращение от 15 до 25% сокращения затрат. Это данные SAP, очень известный мировой компании, которая, собственно говоря, внедряет в том числе custom experience, но она не единственная, как вы знаете. Стала жить сложнее или проще для маркетолога? Это, с моей точки зрения, философский вопрос. С моей точки зрения, маркетологу стало жить интересней, на порядок интересней. И в нашей профессии остаются ровно те люди, которым это интересно, потому что сегодня, если маркетолог не меняется, он не получает постоянно новые компетенции, он, к сожалению, завтра... но рискует остаться без, э, э, как это, куска хлеба и <смешно> с маслом или с икрой, кто там что, что что любит. Поэтому мы вынуждены признать, что пока мы рассуждаем о переходе с мультиканальности в омниканальность, омниканальность уже стала экосистемой, а вообще каждый из нас, когда он смотрит смс которая пришла ему от его оператора, и она к нему не имеет отношения, мы мечтаем о оптиканальности, то есть оптимальном канале с теми игроками, которым мы платим деньги. И вот это основной тезис, который заставляет меняться компания. Компании понимают, что оптиканальность или персонификация, о которой мы говорим лет 10, правда, да? Мы говорили о клиент-ориентации, теперь мы говорим о персонификации. А что это такое? А персонификация, благодаря диджитализации в том мире, в котором мы живем, есть не иное, когда мы имеем возможность хотя бы делать кастомизированные смс-ы. Давайте начнем хотя бы с этого. Поэтому мы твердо можем сегодня сказать, что потребитель влияет на формирование экосистемы в маркетинге, и те компании, которые понимают это, они уже сегодня находятся в более выгодном положении, и абсолютно точно у них есть лояльный пульт клиентов. Спасибо.